Глава 26. Трещина в камне. Авиенда обвела взглядом земли поместья, заполненные занятыми сборами людьми. Для макроземцев и мужчины и женщины Башира были хорошо подготовлены. Они быстро и со знанием дела убирали палатки и готовили упряжь. И все же, по сравнению с Аил, остальные макроземцы, кроме солдат, только создавали неразбериху. Женщины носились туда-сюда, словно боялись оставить какое-то дело неоконченным, а какую-то вещь неуложенной. Мальчишки посыльные бегали с друзьями, пытаясь казаться занятыми, хотя, по сути, делать им было нечего. Палатки имущества гражданских только-только начинали убирать и упаковывать, а ведь еще понадобятся лошади, фургоны и возницы, чтобы доставить все это туда, куда требовалось а Виенда покачала головой. Аил брали лишь то, что могли унести, и их военный отряд включал только воинов и хранительниц мудрости. Когда же в затяжных войнах одних копий было недостаточно, все рабочие и ремесленники знали, как быстро и с толком подготовиться к отбытию. В этом была честь. Честь, предполагающая, что каждый человек... Должен быть способен позаботиться о себе и своих вещах, не задерживая клан. Она покачала головой, возвращаясь к своему заданию. Единственными, кто действительно не имел чести в такой день, были те, кто не работал. Она опустила палец в стоящее перед ней на земле ведро с водой. Затем подняла руку и занесла ее над вторым ведром. Капля воды свободно упала вниз. Она переместила руку и повторила все сначала. Для любого макроземца подобное наказание показалось бы бессмысленным. Они решили бы, что это легкая работа. Сидеть на земле, прислонившись спиной к деревянным бревнам поместье, двигать рукой вперед и назад, опустошая одно ведро и по капле наполняя второе. Для них это едва ли было бы наказанием. А все потому, что зачастую макроземцы ленивы. Они предпочитают по капле набирать воду в ведра, а не таскать камни. Как бы там ни было, таскание камней предполагало активные движения, а они полезны для тела и разума. Переливание воды бессмысленно, бесполезно. Это наказание не позволяло размять ноги или поработать мускулами. Но она занималась им в то время, как остальные собирали палатки, готовясь выступать. Это делало наказание в десятки раз позорнее. Ее тох рос с каждым мгновением, которое Авиенда не тратила на помощь в сборах. Но она ничего не могла с этим поделать. Только переливать воду. Капля за каплей. Капля за каплей. Это злило ее. А злость вызывала стыд. Хранительницы мудрости в таких ситуациях никогда не позволяют своим эмоциям взять над собой верх. Она должна быть терпеливой и попытаться понять, за что наказана. Однако даже попытка подобраться к решению проблемы вызывала у нее желание кричать, сколько можно перебирать в уме одни и те же выводы. Возможно, она слишком глупа, чтобы в этом разобраться. Возможно... Она не заслуживает быть хранительницей мудрости. Она снова опустила руку в ведро, затем перенесла очередную каплю воды. Ей не нравилось то, что с ней делали эти наказания. Авиенда была воином, даже если больше не носила копье. Ни наказание, ни боль ее не страшили. Но она все сильнее и сильнее боялась, что падет духом и станет столь же бесполезной, как помраченная песками. Она хотела стать хранительницей мудрости, отчаянно хотела. Осознав это, девушка очень удивилась, поскольку никогда не думала, что сможет желать чего-либо столь же страстно, как когда-то давно хотела получить копья. Однако, поскольку за последние месяцы она многое узнала о хранительницах мудрости, и ее уважение к ним возросло, она сочла себя равной им, чтобы помочь им направлять Аил в эти труднейшие времена. Последняя битва станет испытанием, какого ее народ еще не знал. Эмис с остальными хранительницами направляла все силы на защиту Аил, а Авиенда сидела и по капле переливала воду. — С тобой все в порядке? — спросил чей-то голос. Авиенда подскочила, столь резко дернув руку к своему ножу, что чуть не опрокинула ведра с водой. В тени здания неподалеку от нее стояла женщина с коротко стриженными темными волосами. Руки Минфаршав были сложены на груди. Она была одета в вышитую серебром синюю куртку. На шее она носила шарф. А опустилась на землю, отпустив нож. Теперь она позволяет макроземцам незаметно к себе подкрадываться. «Я в порядке» отозвалась она изо всех сил, пытаясь не покраснеть. Ее тоны действия должны были показать, что она нисколько не пристажена разговором, однако Мин, казалось, не обратила на это внимания. Женщина развернулась и посмотрела на лагерь. — Тебе что, нечем заняться? На сей раз не удалось сдержать румянец. — Я делаю то, что должна. Мин кивнула и Авиенда постаралась выровнять дыхание. Она не могла позволить себе злиться на эту женщину. Ее первая сестра просила быть добрее к Мин Фаршав. Авиенда решила не обижаться. Мин не понимала, о чем говорила. — Мне кажется, я должна поговорить с тобой, — сказала Мин, по-прежнему уставившись на лагерь. — Не уверена, к кому еще я могу обратиться. Я не доверяю Айсседай, и он тоже. Я уверена, что сейчас он почти никому не доверяет. Возможно, даже мне». Авиенда покосилась в сторону и увидела, что Мин наблюдает за Рандом Алтором, который шел через лагерь, одетый в черную куртку. Золотисто-рыжие волосы сверкали в полуденном свете. Он возвышался над сопровождавшими его солдейцами. Авиенда слышала о событиях предыдущей ночи, когда на него напала Семирак одна из предавшихся тени собственной персоной. Авиенда пожалела, что не посмотрела на эту тварь прежде, чем та была убита. Она вздрогнула. Рандалтор сражался и победил. И хотя по большей части он вел себя глупо, он был опытным и удачливым воином. Кто еще из ныне живущих мог заявить, что лично сразил столько же предавшихся тени, сколько он, В нем было много чести. Его сражения оставили в нем страшные раны, последствия которых были недоступны ее пониманию. Она ощущала его боль. Она чувствовала ее и во время нападения Семирак, хотя поначалу приняла эти ощущения за ночной кошмар. Авиенда быстро поняла, что ошибалась. Ни один ночной кошмар не мог быть столь ужасен». Она до сих пор ощущала отголоски той невероятной боли, те волны муки, безумия внутри него. Авиенда подняла тревогу, но недостаточно быстро. Из-за своей ошибки она имела к нему тох. Она займется этим, как только разберется со своими наказаниями, если когда-нибудь разберется. «Рандалтор справится со своими проблемами», — отозвалась она, продолжая переливать воду по каплям. «Как ты можешь так говорить?» — спросила Мин, бросив на нее взгляд. «Неужели ты не чувствуешь его боль?» «Я чувствую всю боль, и каждое ее мгновение», — процедила Авиенда сквозь зубы. «Но он должен встретиться лицом к лицу со своими испытаниями так же, как и я со своими. Возможно, настанет день, когда я и он сможем встретить их вместе. Но это время еще не пришло». — Сначала я должна стать ему ровней, — мысленно добавила она. — Я не буду стоять за его спиной, словно подчиненный. Мин внимательно посмотрела на нее, и Авиенда ощутила холодок, задумавшись, какие видения явились женщине. Ее предсказания, как говорили, всегда сбывались. — Ты не оправдала мои ожидания, — наконец произнесла Мин. — Я обманула тебя? нахмурясь, отозвалась Авиенда. «Нет, я не это имела в виду», — с легким смешком ответила Мин. «Я хотела сказать, что, видимо, ошибалась в отношении тебя. Я не была уверена, что думать после той ночи в Кеймлине, когда... Ну, когда мы все вместе связали узы Миранда. Я чувствую, что мы с тобой близки и в то же время далеки друг от друга». Она пожала плечами. «Я считала, что ты по прибытии в лагерь найдешь меня». Нам есть о чем поговорить. Когда этого не произошло, я начала волноваться. Решила, что, возможно, оскорбила тебя. — Ты не имеешь ко мне тох, — сказала Авиенда. — Хорошо, — отозвалась Мин. — Я все еще иногда переживаю, что мы... Дойдем до драки. И к чему хорошему это привело бы? — Не знаю, — сказала Мин, пожимая плечами. — Я считала, что это будет в духе Аил, бросить мне вызов на поединок чести. — Из-за него. Авиенда фыркнула. — Драться из-за мужчины. Кто станет такое делать? Если бы ты имела ко мне тох, возможно, я могла бы потребовать, чтобы мы станцевали танец копий. Но и это лишь в том случае, если бы ты была девой копья. И если бы я тоже по-прежнему оставалась ей. Полагаю, мы могли бы сразиться на ножах. Однако это сложно назвать честным поединком. «Какую честь можно приобрести в поединке с тем, кто не обладает нужными навыками?» Мин вспыхнула, словно авиенда ее оскорбила. «Какая любопытная реакция!» «Это еще неизвестно», — произнесла Мин, резко вытряхнув нож из рукава и быстро вращая его между костяшками пальцев. «Едва ли я беззащитна!» Нож исчез в другом ее рукаве. «И почему мокроземцы постоянно хвастаются своими ножами?» ли над этим тоже грешил. Неужели Мин не понимает, что Авиенда успеет трижды перерезать ей горло, пока она, словно уличный актер, вытаскивает свой нож? Тем не менее, Авиенда промолчала. Очевидно, Мин гордилась своим мастерством, и не было никакой необходимости ее смущать. — Это не имеет значения, — сказала Авиенда, возвращаясь к своей работе. Я стала бы сражаться с тобой только в том случае, если бы ты нанесла мне серьезные оскорбление Моя первая сестра считает тебя другом, и я хотела бы относиться к тебе так же. «Ладно — Ладно, — произнесла Мин, складывая руки на груди и оглядываясь на Ранда. — Что ж, думаю, это неплохо. Должна заметить, что мне не слишком нравится идея делить его с кем-то. Авиенда помедлила, затем опустила палец в ведро как и мне. По крайней мере, ей не нравилась идея делить его с женщиной, которую она знает недостаточно хорошо. — Тогда что мы будем делать? — Оставим все как есть, — ответила Авиенда. — У тебя есть то, что тебе нужно, а я занята другими проблемами. Когда что-то изменится, я скажу тебе. — Как откровенно с твоей стороны. Мин казалась смущенной. — Говори, что занята другими проблемами. Вроде макание пальцев в ведра с водой. А Виенда снова покраснела. — Да, — выпалила она. — а Вот именно. Извини меня. Она поднялась и, оставив ведра, зашагала прочь. Она понимала, что должна была сдержать свой гнев, но ничего не могла с этим поделать. Мин, постоянно напоминавшая про наказание... Собственная неспособность понять, чего от нее ждут хранительницы мудрости. Рандалтор, постоянно подвергающий себя опасности, и сама не способная пошевелить даже пальцем, чтобы ему помочь, больше она не могла это выносить. Она прошла по бурой соломе на лужайке поместья, сжимая и разжимая кулаки, стараясь держаться от Ранда на расстоянии. Судя по тому, что уготовил ей этот день, мужчина вполне мог заметить ее сморщенный палец и спросить, зачем она так его вымочила. А если он обнаружит, что ее наказали хранительницы мудрости, то вполне может выкинуть какую-нибудь глупость и выставить себя дураком. Мужчинам это было свойственно, а Ранду Алтору особенно. Авиенда шла, пробираясь мимо снующих туда-сюда макроземцев, по утоптанной земле, на которой в тех местах, где раньше стояли палатки, темнела солома. Она миновала цепочку солдат, передающих друг другу мешки с зерном, чтобы сложить их в фургон, в который были впряжены два тяжеловоза. Она шла, стараясь не лопнуть от возмущения. Честно говоря, она была близка к тому, чтобы, как Рандалтор... Выкинуть какую-нибудь глупость. Почему? Ну почему ей никак не удавалось понять, что она делала неправильно? Остальные аильцы в лагере, казалось, недоумевали вместе с ней, хотя, конечно же, не заговаривали с ней о наказании. Она хорошо помнила, как еще девой копья много раз наблюдала за подобными наказаниями, и всегда знала, что в дела хранительниц мудрости вмешиваться нельзя. Она обогнула фургон и обнаружила, что вновь оказалась недалеко от Ранда Алтора. Он разговаривал с тремя квартирмейстерами Даврама Башира, возвышаясь над ними на целую голову. Один из них, мужчина с длинными черными усами, указывал на коновизе и что-то говорил. Ран заметила Виенду и протянул к ней руку, однако она быстро повернулась и направилась к северной части лужайки, где разместились аильцы. Девушка стиснула зубы, без особого успеха пытаясь укротить свой гнев. Разве она не имела права злиться на саму себя? Миру вот-вот придет конец, а она день за днем отбывает наказание. Впереди она заметила небольшую группу хранительниц мудрости — Эмис, Бейер и Милейн, стоявших рядом с горой собранных коричневых палаток. Компактные продолговатые свертки были снабжены ремнями для удобства переноски на плече. Авиенде следовало вернуться к своим ведрам и удвоить усилия. Однако она этого не сделала. Словно ребенок, грозящий палкой болотному коту, кипящий от злости Авиенда, направилась к хранительницам мудрости. — Авиенда, — удивилась Бэр. ты уже закончила со своим наказанием? — Нет. «Не закончила», — ответила Авиенда, встав перед ними, уперев руки в бока. Ветер трепал ее юбку, но она не обращала на это внимания. Суетящиеся рабочие, и аильцы, и салдейцы обходили их стороной. «Так что же тогда?» — спросила Бэйр. «Ты недостаточно быстро учишься», — добавила Эмис, покачав беловолосой головой. «Недостаточно быстро учусь?» — возмутилась Авиенда. Я научилась всему, что вы от меня требовали. Я запомнила все уроки, рассказала по памяти все факты, повторила каждое действие, выполнила все обязанности. Я ответила на все ваши вопросы и видела, как вы одобрительно кивали на каждый ответ. Она пристально посмотрела на них, прежде чем продолжить. «Я могу направлять лучше, чем любая из живущих аильских женщин», — сказала она. Я оставила копья и приняла то, что мое место среди вас. Я исполнила свой долг и стремилась исполнить его с честью. И тем не менее, вы продолжаете меня наказывать. Все. Больше никаких наказаний. Или скажите, чего от меня добиваетесь. Или прогоните меня прочь. Она ожидала, что они разгневаются. Она ожидала, что они разочаруются. Она ожидала, что они пустятся в рассуждение о том, что простая ученица не должна задавать вопросы хранительницам мудрости. Наконец, она ожидала, что за свое безрассудство будет наказана еще сильнее. Эмис взглянула на Милейн и Бейр. Дитя, не мы наказываем тебя, — произнесла она, осторожно подбирая слова. — Эти наказания... — Дело твоих собственных рук. — Что бы я ни сделала, — отозвалась Авиенда, — это не давало вам повода объявлять меня датсанг. Вы сами позорите себя, обращаясь со мной подобным образом. — Дитя, — произнесла Эмис, встретившись с ней взглядом, — ты отказываешься от наших наказаний? — Да, — сказала она с сколотящимся сердцем. — Отказываюсь. — Ты считаешь, что твой вклад в дело Аил столь же значителен, как наш? Не так ли? — спросила Бэр, прикрывая рукой свое морщинистое лицо. — Ты полагаешь, что равна нам? — Равна им? — подумала Авиенда, ощутив панику. — Я не равна им. Мне предстоят еще годы обучения. Что я делаю? Могла ли она сейчас отступить, попросить прощения, каким-то образом принять тох? Ей следует как можно быстрее вернуться к наказанию и переливать воду». «Да! Именно это она и должна сделать. Она должна пойти и...» «Я больше не вижу необходимости в обучении», — вместо этого произнесла она. «Если эти наказания — все, чему вам осталось научить меня, тогда, полагаю, я узнала все, что была должна узнать. Я готова стать одной из вас». Она стиснула зубы, ожидая яростного взрыва недоверия. О чем она только думала? Ей не следовало позволить глупым рассуждениям Мин так себя рассердить. А потом Бэйр расхохоталась. Это был мощный звук, казавшийся невероятным для столь хрупкой женщины. Милейн присоединилась к ней. Златовласая хранительница мудрости поддерживала свой слегка выпирающий от беременности живот. «Она продержалась еще дольше тебя, Эмис!» — воскликнула Милейн. «Самая упрямая девчонка из всех, кого я только видела». Выражение лица Эмис было непривычно теплым. «Добро пожаловать, сестра!» — сказала она Авиенде. Авиенда захлопала глазами. «Что?» «Теперь ты одна из нас, девочка!» — произнесла Бейер, «Или скоро станешь!» «Но я вас ослушалась!» Хранительница мудрости не может позволять другим помыкать собой, — сказала Эмис. Если она входит под сень нашего сообщества, размышляя как ученица, тогда она никогда не воспримет себя как одну из нас. Б.Р. поглядела на рандалтора, который неподалеку от них беседовал с Сарин. Я никогда не задумывалась о том, как важны наши традиции, покуда не узнала этих Айсседай. Те, что в самом низу завидуют, и скулят, как собаки, и не принимаются в расчет теми, кто считает себя выше них. Удивительно, как они вообще чего-либо добиваются. — Но среди хранительниц мудрости тоже существует иерархия, — сказала Виенда. — Или нет? — Иерархия, — Эми сказалось озадаченной, — некоторые из нас имеют больше чести, чем другие, — заработав эту честь мудростью, поступками и опытом. Милейн подняла палец. Тем не менее, это важно. Даже жизненно важно, чтобы каждая хранительница мудрости отстаивала свои взгляды. Если она верит в свою правоту, она не может позволить задвинуть себя в угол. Даже другим хранительницам мудрости не важно, насколько они старше и мудрее. Ни одна женщина не будет готова присоединиться к нам, пока не заявит, что она готова к этому», — продолжила Эмис. «Она должна прийти к нам как равная. Наказание не будет истинным, покуда ты не примешь его, Авиенда», — произнесла Бэйр, продолжая улыбаться. «Мы считали, что ты была готова еще несколько недель назад. Однако ты упрямо продолжала повиноваться». — Я уже почти начала думать, что ты спесива, девочка? — вставила Милейн с нежной улыбкой. — Более не девочка, — сказала Эмис. — О, она все еще девочка, — произнесла Бэйер, покуда не сделано еще кое-что. Авиенда была ошеломлена. Они говорили, что она учится недостаточно быстро, не учится постоять за себя. Авиенда никогда не позволяла другим направлять себя. Но это были не другие. Это хранительницы мудрости, а она всего лишь их ученица. Что произошло бы, если бы Мин ее не разозлила? Авиенда обязана ее поблагодарить, хотя Мин и не понимала, что сделала. Покуда не сделано еще кое-что. Что еще я должна сделать? спросила Авиенда. Руидин, отозвалась Бэр. Конечно же! Хранительницы мудрости посещали священный город дважды за свою жизнь. Один раз, когда становились ученицами, второй, когда становились полноправными хранительницами мудрости. — Сейчас все будет иначе, — сказала Милейн. — Руйдин уже не тот, каким был когда-то. — Это не повод менять традиции, — парировала Бэйр. Может, город и открыт, но и не найдется такого глупца, который решится пройти сквозь колонны. — Авиенда. — Ты должна... — Бэйр, — перебила ее Эмис. — Если ты не против, я хотела бы сказать ей все сама. Поколебавшись, Бэйр кивнула. — Да, конечно. Так будет правильнее. Сейчас мы отвернемся от тебя, Авиенда. Мы не увидим тебя, покуда ты не возвратишься к нам, как сестра вернувшаяся после долгого пути. Сестра, которую мы знали когда-то, но забыли о ней, произнесла Милейн, улыбаясь. Две хранительницы мудрости отвернулись. Затем Эмис направилась в сторону площадки для перемещений, а Вигенда бросилась в догонку. На этот раз ты можешь остаться одетой, сказала Эмис, потому что одежда указывает на твой статус. Вообще-то я бы посоветовала тебе отправиться в город пешком, даже учитывая, что теперь мы знаем перемещение. Тем не менее, полагаю, в данном случае лучше закрыть глаза на традицию. И все же, ты не должна перемещаться прямо к городу. Я предлагаю тебе переместиться к холду холодной скалы и оттуда отправиться пешком. Ты должна побыть на трехкратной земле, чтобы обдумать свой путь». Авиенда кивнула. — Мне понадобится фляга с водой и припасы. — Они подготовлены и ожидают тебя в холде, — отозвалась Эмис. — Мы ожидали, что тебе вскоре придется через это пройти. Ты должна была сделать это давно, учитывая все подсказки, что мы тебе давали. Она взглянула на Авиенду, изучающую землю под ногами. — У тебя нет причин для стыда, — сказала Эмис. — Мы несем это бремя. Несмотря на шутки БР, ты добилась успеха. Некоторым требуются долгие месяцы наказаний, чтобы решить, что с них достаточно. Мы обязаны были быть строги с тобой, дитя, строже, чем с любой готовой к испытанию ученицей на моей памяти. У нас осталось так мало времени. — Я понимаю, — сказала Авиенда. — И... — Спасибо вам. Эми фыркнула ты заставила нас постараться проявить воображение. Помни потраченное время и тот позор, который ты испытывала, поскольку подобный позор познает любой датсанг, если ты обречешь его на такую судьбу, и он не сможет избежать ее, просто заявив о том, что все кончено. Что вы делаете, если ученица объявит себя готовой стать хранительницей мудрости в течение первых месяцев обучения?» «Полагаю, выпарим ее несколько раз и заставим рыть ямы», — сказала Эмис. «Мне неизвестны подобные случаи, хотя Сиванна была наиболее близка к этому». Авиенда уже думала над тем, почему хранительницы мудрости без всяких претензий приняли женщину Шайдо. Ей достаточно было провозгласить себя. И Эмис, и остальные были вынуждены принять ее». Эмис плотнее запахнула шаль. У Дев охраняющих площадку для перемещения, есть для тебя сумка. Как только ты доберешься до руидина, следуй к центру города, разыщи стеклянные колонны, пройди сквозь их центр, затем возвращайся. Разумно расходуй время, пока будешь добираться до города. Мы давили на тебя, чтобы дать тебе время для размышлений. — Возможно, это последний раз в ближайшее время, когда оно у тебя будет. Авиенда кивнула. Приближается битва. — Да. Возвращайся сразу, как только пройдешь сквозь колонны. Нам надо будет обсудить, как лучше справиться с Каракарном. Он изменился после минувшей ночи. — Я понимаю, — глубоко вздохнув, сказала Авиенда. — Ступай, — сказала Эмис, — и возвращайся. Она особо выделила последнее слово. Некоторые женщины не пережили визита в руидин. Авиенда встретилась взглядом с Эмис и кивнула. Во многих ситуациях Эмис была для нее второй матерью. В ответ она получила странную улыбку. Затем Эмис повернулась к ней спиной, как и две другие хранительницы. В очередной раз глубоко вздохнув, Авиенда бросила взгляд через истоптанный лук перед поместьем туда, где Рант разговаривал с квартирмейстерами. Выражение его лица было суровым. Искалеченную руку он заложил за спину, а другой оживленно жестикулировал. Она улыбнулась ему, хоть он и не смотрел в ее сторону. «Я вернусь к тебе», — подумала Авиенда. Затем она поспешила к площадке для перемещений забрала сумку и сплела переходные врата, которые доставят ее на безопасное расстояние от холда холодной скалы рядом с горным массивом, известным как Копье Девы. Оттуда она побежит в холд, чтобы подготовиться. Врата открылись. По ту сторону был столь хорошо знакомый сухой воздух пустыни. Торжествуя, она прошла сквозь врата. Наконец-то это случилось. Она вернула свою честь.